Глава 38. Анонимное послание. Старый Кармайкл, дак и его команда пришли в ужас, узнав, что на острове действует предатель. Они что-то такое заподозрили после случая с люстрой и обрезанным шнуром, но строили причудливые гипотезы и совсем не готовы были предположить худшее. Допуская вероятность предстоящей атаки циников на остров, ребята занервничали, потом дяде Кармайклу удалось немного успокоить их, и Мэтт смог продолжить. Он добавил, что в запасе у Пенов есть всего несколько дней. Невозможно рассказать всем о готовящемся предательстве, не зная, кто именно замешан, чтобы случайно не спугнуть его. Из соображений безопасности следовало еще некоторое время скрывать Майкла Кармайкла, Все согласились, что надо рассказать обо всем только Эмбер, и мэт взялся сделать это завтра утром. Он нашел ее в общем зале Гидры. Эмбер завтракала там вместе с Гвен. Как только Гвен вышла, мэт все рассказал подруге. Девушка захотела увидеть Кармайкла, но мэт убедил ее, что следует быть предельно осторожными, поэтому увидеть старика она сможет только ночью, когда все уснут. После обеда на острове появился еще один долгоход. Это был Бенн. У Мэтта защемило сердце, ведь Эмбер, как он думал, влюблена в этого парня. Бен вернулся с юго-запада, но не принес никаких новостей, кроме одной. В Эдеме создана штаб-квартира всех долгоходов. Поселок в лесу был атакован жрунами, однако Пеннам удалось отбить нападение. Мэтт подумал про циников и пришел к неутешительному выводу. С ними все по-другому. Сотни хорошо вооруженных воинов, которые, возможно, обладают собственной хитроумной стратегией. «Может ли устоять перед ними хоть одно пэновское поселение?» Вечером прибежала Эмбер и увлекла Мэтта в один из уголков кракина «У меня идея!» — бросила она, дрожа от нетерпения. «Бен — хороший парень, я ему доверяю. Он не боится опасных мест и умеет молчать. Мы можем попросить его стать нашим разведчиком. Он приблизится к тому месту в лесу, над которым часто видят дым, обнаружит лагерь циников, а потом вернется и расскажет нам, что там происходит». «Да, неплохая идея, но это слишком опасно». «Бен — долгоход, он не боится опасности и служит Пеном. Я чувствую, что он надежный». «Да, я успел заметить, что вы очень сблизились». Эмбер собиралась продолжить, но, услышав слова Мэтта, замолчала. Она весело посмотрела на друга. «Ты что, ревнуешь?» Мэтт скривился. «Ревновать? Почему я должен ревновать?» Поняв, что задело его за живое девушка поспешила исправиться. «Ну, прости, мне показалось. На самом деле я просто мучила Бена разными вопросами во время его последнего появления здесь. Ты же знаешь, я тоже хочу стать долгоходом, когда мне исполнится шестнадцать. А это случится уже скоро, через четыре месяца. Бен дал мне несколько хороших советов. Ему уже семнадцать, и он много недель напролет перемещается по всей стране. «Ну так что ты думаешь про мою идею?» «Надо понять, согласится ли он». «Не сомневайся, он согласится». Вечером, пока Эмбер не была в Кракене, мэт изложил ее план Дагу, и тот согласился с ней. За ужином к ним присоединился Тобиас. Все утро он стрелял из лука, а потом работал на кухне и теперь выглядел уставшим. «Мне кажется, мои пальцы сейчас просто отвалятся», — пожаловался он все встали собираясь разойтись по комнатам и кельвин по обыкновению улыбаясь протянул мэту небольшой конверт возьми это лежало перед твоей дверью мэт взял записку и увидел свое имя написанное черными чернилами он разорвал конверт и стал читать я наблюдаю за тобой даже сейчас если кому нибудь покажешь это письмо сэмбер можешь попрощаться только я знаю где она сейчас Если я не появлюсь там завтра утром, она умрет. Теперь будешь меня слушаться. В полночь иди на кладбище. Один. Если кого-нибудь возьмешь с собой, Эмбер умрет. Я знаю, ты сильно ее любишь. Это видят все. Вы всегда третесь вместе. Поэтому не надо со мной шутить. Иначе я ее убью. Я тебя предупредил. Мэтт побледнел и шумно сглотнул. — Все в порядке? — спросил Тобиас. «Да. Да, это от Эмбер. У нее есть кое-какие новости по поводу изменений. Но, в общем, ничего особенного». Мэтт огляделся. Внизу, у большой лестницы, за столом собрались двенадцать пэнов из разных домов. Они слушали долгоходов, Бена и Франклина, что-то с жаром рассказывавших им. «Здесь ли автор письма? Или уже исчез? Спрятался? Затаился? Может быть, он за колонной?» мэт не мог отнестись к его угрозам легкомысленно. Он свернул записку и убрал в карман, боясь, что Тоби захочет ее прочесть. «Ты неважно выглядишь», — настаивал друг. «Может, тебе надо отдохнуть?» Под предлогом плохого самочувствия мэт закрылся в туалете. Присев на унитаз, он перечитал записку. Сердце колотилось с неимоверной силой. Что-то в почерке, особенно последний абзац, заставило его подумать, что текст писал маленький Пен. «Я знаю, ты сильно ее любишь, это видят все, вы всегда третесь вместе, поэтому не надо со мной шутить». По-детски наивно. «Во что мы вляпались, Эмбер?» — прошептал мэт Он вспомнил окрестности кладбища. Мрачное, тоскливое место. Идти туда в полночь, да еще в одиночку — полное безумие. «Но ведь от этого зависит жизнь его подруги». «А что, если все это чей-нибудь розыгрыш?» «Нет, никто не стал бы развлекаться так глупо. Это похоже на правду. Эмбер не ужинала с нами сегодня, значит, с ней что-то случилось». «Если я тебя поймаю», — произнес Мэтт, глядя на грубый подчерк, «я отобью у тебя охоту поступать так с людьми, которых я люблю». Но выбора у него не было. Надо признать очевидное, он попал в ловушку. Как и Эмбер». И их жизни во власти какого-то мелкого Пэна. Мэтт должен послушаться. В полночь прийти на кладбище. Один.